добиться высоких урожаев. Вошел слуга и что-то прошептал на ухо Вайол. В дверях показались вельможи. Вайол обратилась к Каркузу и Найде, и все двинулись к выходу. Левел отделилась от группы и направилась в нашу сторону. — Ваша комната готова, корол. Слуга вас проводит. Вы можете освежиться и отдохнуть после путешествия. Мы поднялись.